Зимой работа шла лучше, ведь от нее ничего не отвлекало, только пальцы мерзли, но отец ни за что не соглашался сложить очаг в сарай. — Десятей должен приучать себя к трудностям, — говорил он. — Когда вы подрастете, и дай то свет окажетесь в Кумране, вам придется ходить круглый год босиком, жару и в холод, под дождем и по раскаленным от зной камням, пальцы и мерзнут, так прикажите им согреться. И мы повторяли приемы овладения телом, возвращаясь к одному и тому же упражнению, столько раз, что пальцы отказывались повиноваться. И вот я сейчас в Кумране, — Кифа гляделась по сторонам, словно отыскивая подтверждение своим словам, — хожу босиком зимой и летом, постигаю тайны скрытой премудрости. Моя мать счастлива, отец горд, братья преисполные надежды, скрытой зависти. А я, по-твоему, о чем мечтаю и думаю? А? Шо? Мне оставалось лишь пожать плечами. Ведь Кифа спрашивал только из вежливости, ему явно хотелось выговориться, но тактичность не позволяла произносить длинные речи. Задавая вопрос, он пытался создать видимость разговора. «Не знаешь», — покачал головой Кифа, — «но ведь это так просто». Я мечтаю об отпуске, когда смогу вернуться на три недели в Мигдал, взобраться на гору и сидеть рядом с отцом на соломенной подстилке, слушая песни матери. Разве в обители бывает отпуск? Для учеников бывает. Три недели в году. Те, у кого есть куда вернуться, уходят на эти три недели. Куда вернуться? Что ты имеешь в виду? Семьи многих учеников могут... Остановить их продвижение, поэтому наставник отпускает далеко не всех. — А у тебя... Я замолчал, не зная, как лучше задать вопрос. — У меня всё нормально, — улыбнулся Кифа. — Я ухожу каждое лето. Правда, вместо трёх недель дома получается от силы две с половиной. — Почему? — Как это почему? Ты разве не знаешь, сколько занимает путь от Солёного моря до Кинорета? — Не знаю. Кроме... Эфра от Иерусалима и Яфы я нигде не бывал. а тогда понятно. В общем, от обитель до Мигдала примерно два с половиной дня пешком. Если очень спешить, можно успеть за два. Знаешь, что Шуа кифа оживился, и глаза его заблестели. А давай вместе махнем ко мне на гору, вот будет здорово. Нет, я хочу увидеть родителей. Тоже правильно. Перенесем на следующий год, договорились? Договорились. Я не знал, что будет в следующем году. Да и Кифа, наверное, плохо представлял те изменения, которые могут произойти с нами за столь долгий срок, но его предложение было сделано от чистого сердца и с такой душевной приязнью, что я не мог не согласиться. Так вот, Кифа снова устремил взгляд на верхушку Кипариса, несколько лет назад по Мигдалу разнеслась тревожная весть. Шайка разбойников, орудовавшая в горах возле южной оконечности озера, возле новой римской дороги, перебралась в наши края. Особый ужас вызывал атаман шайки, некий Бараба. Даже имя его вызывало отвращение. Родители разбойника отказались от собственного сына, потому безжалостного кровожадного убийцу называли просто Бараба, то есть сын своего отца. Но рассчитывать на защиту от войск правителей области, сидящего в Твери, не приходилось. Эта шайка совершала набеги по ночам, внезапно возникая из темноты в самых неожиданных местах. Действовали бандиты молниеносно и, завершив свое дело, тут же растворялись в ночи. Правительственные войска, направленные в погоню за шайкой, бестолку славлялись между деревнями, тщетно рассчитывая напасть на какой-нибудь след. Разбойники прятались в пещерах или в лесной чащобе и выходили наружу только в глухие ночные часы, когда солдат-то но спали, и в деревне договорились о собственных методах обороны. Во-первых, отрядились сторожей, которые всю ночь ходили по деревне, прислушиваясь и присматриваясь. Во-вторых, условились, что при звуке сигнала, звоне больших колокольчиков, хорошо слышно в тишине, все мужчины бегут на звук с оружием. И хоть рыбаки обладали незамысловатым оружием, топорами, баграми, острогами, ножами, но злость и решительность многого стоит особенно в ночной схватке. Кроме того, не следовало забывать о малочисленности шайки. А в Мигдале проживал тогда несколько сот семей, правда, в ночном бою сутолка могла только помешать. Да, наше положение было особенным. На вершину горы сторожа не станут карабкаться. Ночью-то прогулка довольно опасна. Да и будь тропинка удобной и проходимой, это мало что изменило бы, ведь вся деревня лежит возле берега и на склонах горы, а из одной семьи сторожа не станут забираться на вершину, заботиться о собственной безопасности. Приходилось самостоятельно, и отец начал действовать. Мы вырыли большую яму перед началом спуска. И, запрудив ручей, направили его по канаве в эту яму. Из неё по другой канаве вода возвращала своё прежнее русло. А фокус стоял в том, что одна из стенок нависала над спуском, и при помощи нескольких ударов мотыги вся вода, собравшаяся в яме, обрушивалась на тропинку и, её непроходимой. Подняться вверх по скользкой грязи непрошенные гости вряд ли сумели бы, как, впрочем, спуститься вниз. Кроме этого сюрприза мы собрали много увесистых камней и соорудили из них пирамиду возле ямы. В основании пирамиды отец подложил длинное бревно. В случае, если навалиться на него с двух сторон, на тропинку обрушился бы каменный град, и уцелеть под такой лавиной никто бы не сумел. Все, что находилось на тропинке, было бы сметено в пропасть. Теперь каждую ночь, прислушиваясь к любому подозрительному шорху мы по очереди дежурили возле спуска. Если бы разбойники решились атаковать нас, дежурный издалека бы услышал сопение поднимающихся по тропинке людей, хруст гравия, стук камешков, срывающихся из-под ног в пропасть, и разбудил бы всю семью, а дальше, дальше вступили бы в дело вода и камни. За несколько месяцев до начала истории с разбойниками Произошло событие, о котором я должен рассказать отдельно. Рассказать предварительно, иначе случившееся дальше будет непонятно. Я уже говорил тебе, Шо, что на вершину Арбели частенько залетают горные орлы. Нет, не рассказывал. Странно. Мне казалось, что говорил. Так вот, орлы постоянно парят над пропастью между Арбелем и берегом Кеннерета. То дело круто срываясь вниз за добычей. Когда они взмывают вверх, проносясь мимо вершины, можно разглядеть зажатого в когтях суслик тушканчик или полевую мышь. На нашей вершине орлы не селятся, видимо, из-за присутствия людей, но частенько усаживаются на скалу, у которой заканчивается ее южная конечность. Мы опасались к ним приближаться, уж больно грозно птицы посматривали в нашу сторону. Хищно загнутый клюв и острые когти, оставлявшие царапин даже на базальте, не вызывали желания свести более близкое знакомство. Говоря «мы», я имею в виду себя. Отец почти не выходил из сарая, происходящее вокруг его не интересовало. Сейчас я понимаю, как он глубоко был погружен в свой внутренний мир, мир учения. Как мы уже отмечали с тобой, Шо, самое прекрасное безграничное на свете — это душа человека. И если умеешь взглянуть на нее со страны, то полеты орлов и горные виды покажутся плоским и скучным зрелищем. Моих братьев тоже мало привлекало рассматривание природы. Они полностью были сосредоточены на работе и учении. В нашей семье лишь я и Мирьям наблюдали за происходящим вокруг не по причине той иной хозяйственной надобности, а в силу любопытства. Я обратил внимание, что пара орлов постоянно кружат в скалы. Как и другие, они то дело бросались вниз за добычей, но не уносили ее к соседним утесам, а возвращались к вершине и скрывались за ней с стороны обрыва. — Они свили там гнездо, — предположил Мильям. — Пойдем посмотрим на птенчиков. Но подобраться к обрыву мы не сумели. Один из орлов все время висел в воздухе, недалеко, и грозным клёкотом встречал наше приближение. Так продолжалось несколько дней. А потом... Потом случилось ужасное. Сидя в сарае, мы услыхали клёкот и бешеное хлопанье крыльев. Отец даже не пошевелился, братья переглянулись, но не встали с своих мест. Я не удержался и выскочил наружу. Шум доносился из-за скалы. Подбежав к краю, я стал свидетелем боя двух орлиных стай. Поначалу мне показалось, будто дерутся две большие группы, но приглядевшись, я понял что сражение идет между стаей и двумя орлами. Судя по всему, хозяева гнезда защищали от чужаков свою территорию. Бой был кровавым и безжалостным. Заклеванные до смерти наши два орла рухнули в пропасть, Над некоторого их поджидали острые камни, а стая по бедно-клокоча стала рассаживаться на скале. Я бы скорее ретировался, опасаясь привлечь внимание разъяенных хищников, вернулся в сарай и погрузился в работу. Под вечер, когда я снова вышел во двор, скала оказалась пустой. Стая улетела, бой с нашими орлами произошел не для захвата территории, а по причине нарушения каких-то орлиных правил или законов. Подойдя к краю скалы, я улегся на живот, подполз к самой кромке и выглянул вниз. Там, посреди укромной расщелины, образованной выступом скалы, виднелось гнездо. В нем, жалобно, раскрывали клювики два птенца, покрыты темно-серым пухом. Я начал присматриваться и вдруг услышал голоса «Мама! Папа!» Жалобно хныкал ребенок. «Где же вы, мама, папа?» «Я есть хочу!» Чуть бы совите, наставил второй детский голосок. «Пожалуйста, я очень хочу есть!» Я невольно оглянулся и стал искать детей на площадке под скалой. Но там никого не было. Да откуда могли взяться на вершине горы незнакомые дети? То, что голоса принадлежат птенцам, я понял несколько минут спустя. «Эй, вы!» — тихонько позвал я — «слышите меня?» Но птенцы продолжали свой плач, не обращая на мои слова никакого внимания. Я прислушался. Голоса звучали странно, они не походили на привычные звуки, окружавшие меня с момента рождения. Жалобы и просьбы орлят словно возникали прямо в моей голове, минуя уши, чтобы проверить, Это предположение я крепко прижал ладони обеих рук кушным ушным раковинам. Голоса продолжали звучать с прежней силы. Я отодвинул ладони. Ничего не изменилось. — Теперь понятно, почему они не слышат мои вопросы, — прошептал я. — Надо заговорить с ними таким же способом, но как? Несколько минут я пробовал задать свой вопрос в уме, не раскрывая рта. Тенцы не реагировали. И вот, когда я почти отчаялся и решил прекратить попытки, в моей голове вдруг прозвучало «Слышим, слышим, кто ты?» «Посмотрите вверх», — сказал я, — на вершину скалы. «Ой-ой-ой!» — -ой, пропищал испуганный голосок. «Какое ужасное чудовище! Оно хочет нас съесть!» — отчаянным тоном завопил второй пятнец — Берегись, скоро вернутся наши родители, — стал угрожать первый, — они сдадут тебе трепку. Бедные птенчики, они не знали, что родители уж никогда не вернутся, а их самих ожидает смерть от голода и жажды. — Что ты там нашел? — раздался позади голос моей сестры. Я повернул голову. Мирьям бесстрашно стояла у самой кромки и, наклонившись, заглядывала в пропасть. Ветер трепал ее распустившиеся волосы, бил подол длинного платья, играл с щелкой, то отбрасывая ее наверх, то позволяя прикрыть лоб. — Так не увидишь, — сказала ей. — Нужно взглянуть за скалу. Мирьям тут же опустилась на камень, подползла к краю и свесила голову вниз. — Ух ты! — восхищенно зашептала она. — Какие миленькие, какие симпатичные! А где их родители? — Я рассказал... Сестре о печальной судьбе наших орлов. Как жалко. Давай заберем их себе. И что будем с ними делать? Выкормим и выпустим, пусть летают. Чем же их кормить? Спросил я. Найдем что-нибудь? Беспечно ответила Мирьям. У нас в огороде полно червяков и кузнечиков, хватит десяток птенцов, но как достать их из-под скалы? Ну, это как раз проще простого. Я принёс из дому крепкую верёвку из тех, которым мы привязывали сплетённые сети, надёжно обмотал один конец вокруг большого валуна, а второй — вокруг собственного пояса, и спустился вниз. Увидев меня, орлята подняли страшный писк. «Спасите!» — верещал первый. «На помощь! Спасите! Мама! Мама!» — жалобно заливался первый. «Мамочка, где ты?» «Прекратите пищать!» — строго приказал я. Ваши родители улетели далеко-далеко и не скоро вернутся. Они поручили мне присмотреть за вами до своего возвращения. Птенцы примолкли. — А ты не врешь? — опасливо спросил первый. — Честное слово, — обиженно сказал я. — Разве можно верить чудовищу? — прошептал второй, думая, вот я не слышу его слов. — А что делать? — так же тихо ответил ему первый. — Летать мы пока не умеем, еды в гнезде нет, — Если родители действительно улетели, мы просто умрем тут от голода. — У тебя все в порядке? — раздался сверху голос Мельям. «Да — Я просто смотрю, как получше их захватить. — Положи их за пазуху и поднимайся. — Вот что, ребята, — строго сказал я, — сейчас я достану вас из гнезда и посажу себе за пазуху. Сидите тихо, не вздумайте пищать, царапцы и клеваться, и отнесу вас в новое гнездо. Поживете там, пока родители не вернутся. Все понятно». — Понятно, — хором пропищали орлята. Я осторожно вытащил к наружу, спрятал себя за пазухой и спустя несколько мгновений уж стоял возле мильям. — Ой, какие лапушки! — запричитала она, когда я посадил птенцов на ее ладонь. — Глазки бусинки, шерстка тряпочкой, ножки и палочки. Она вытянула указательный палец. Второй руки осторожно погладил птенцов. «Отвратительное чудовище!» — в ужасе прошептал один из орлят. «Еще хуже первого». «Ты что-нибудь слышишь?» — спросила Марьян. «Конечно, они же пищат непрерывно. Разве можно такое не услышать?» Я промолчал. Вместе мы устроили орлятам гнездо на чердаке сарая. Натаскали соломы, вырыли в ней глубокую ложбинку и посадили в нее птенцов. Мирьям тут же принеслась с десяток извивающихся зеленых гусениц принялась кормить орлят. Они поднес страшный шум, вырывая друг у друга гусениц прямо изо рта. — Не деритесь, глупые! — увещевал их Мирьям. — Тут на всех хватит! Но птенцы не обращали на ее слова никакого внимания. — Вы разве не слышишь, что вам говорят? — грозно спросил я их. — А что, разве кто-то говорит? — удивленно пропищал первый. — Тогда я понял, что... Орлята попросту не воспринимают звуки обыкновенной человеческой речи. В нашем понимании они глухи. Прошло несколько недель, и орлята оперились иначе начались разгуливать по чердаку. Близился день, когда они расправят крылья, уплывут в сияющее небо и больше никогда не вернутся на чердак.